Приближался срок пуска гигантского производственного комплекса. Планомерно, подчиняясь четкому ритму, шел сложный процесс производства. Александр Данилович Громких, генеральный директор этого комплекса, сегодня, как и обычно, отправился на работу на своей собственной машине. Подъезжая к строительству, Громких заметил сидящего на скамейке старика, Он что-то чертил прутиком на земле. Рядом с ним стоял фанерный крашеный чемоданчик. Милый, ну-ка прикинь, сколько это будет? 210 метров, а цена одного метра 10 целковых и 61 копейка. Я извиняюсь, конечно. Каких метров-то? Обыкновенных? Вот никак не помножу. 2.200 рублей примерно. О, сумма. А что? Да, трубы металлические. Считай больше 10 плитей. Они уже полтора года как лежали. Наверху вон, на лужайке лежали. Аккуратненько, как на стеллажах лежали. Никого не трогали, и на них никто внимания не обращал. А территорию начали благоустраивать вон в двух шагах. Бульдозер сегодня пришёл и первую стопку труп во овраг раз вот и сунул. Потом вторую сунул. А сверху грунтом присыпает. Дурак, чтобы красивше было. Остановил я машину. Я говорю, чего же ты трубы-то губишь? Да кто ж тебе позволил? А он говорит, отстань, дед. Задание, говорит, у меня. Эти железяки вот уж который месяц всем глазам озолят. Вот, понял. Надо теперь хозяев искать. Должны же быть. 21 один метр. Десять плетей труб. А метр известно, сколько стоит. сыну сюда приехал? Не, коренной я. Mm. С рождения здесь живу. И отец жил, mm -hmm. и дед, и вообще вся фамилия моя тут. Село тут было? Да. Торговое село, хлебное село было. Потом в городишко вот превратилось. А теперь, гляди, заводы возникают. Рурр. Как mm -hmm. в Европе. Я Европу-то всю знаю. Ногами прошёл. Почище, чем в Европе, наверное, будет, а? Жалко. С одной стороны, жалко. Прежняя природа нарушается. А с другой стороны, человек-то разве не природа? А? Машина какая? Или завод? Разве не природа тоже? Я так считаю, что природа саму себя сейчас через человека рожает. И всё новые и новые виды. Машина только вот глупа. И человек глуп бывает. Вот, ежели бы он был всегда умен, как вся природа, никакого нарушения не было. Но не в уме тут дело, нет, не в уме. Нутром надо творящую суть чувствовать, согласие с ней искать. Не, глуп еще человек. Ну-ка, садись. Держи-ка стаканчик. Ты что, дед? Держи, держи, держи, держи. Держи. <свяк> Давай-ка. <свяк> Давай-ка, выпьем. <свяк> Кефиру. <свяк> <свяк> <свяк> да спасибо, куда ты Ну, как говорили, бывало, будь здоров. Будь здоров. чего здесь столько не было. И войны проходили, и мятежи, и бунты. Какой только народ здесь не кипел, не варился. Столицы здесь неподалеку стоят древние, слыхал? не А, вот видишь, вот пришел сюда на землю, а ничего про нее не знаешь. Думаешь, поди, на пустое место пришел. А здесь люди жили. Мы в 1650 году сюда приехали Тоже вроде как бы назначение 300 с лишним Кто это мы-то? Сто белопахотных казаков было Дали нам жалование денег казенных на дворовые постройки По восьми рублей на человека До хлеба на семена Три четверти ржи и 5 четвертей овса Всего Ну что, мало что ли? А что, много что ли? Но мы починок вот террасным валом окружили, Ров прокопали, бы поставили, По периметру шесть башен сделали, Четыре глухих, а две с проезжими воротами, Спасскими и Архангельскими».